Глава пятая. Мне хочется и смеяться, и плакать. Смеяться от абсурдности услышанного, а плакать от того, что я оказалась в руках этих двух индивидов. Они ведь и правда верят в то, что говорят. Это понятно по их серьезным лицам и тону голоса. И теперь у меня созрел только один вопрос. Почему именно я? Ведь все было так хорошо. Новая работа. Впервые адекватное руководство, приличная зарплата. И тут на тебе. Я похищена двумя оборотнями, которые опасаются, что я могу стать ликаном, жестоким, жаждущим крови монстром. Правда, это только в том случае, если я выживу. Ведь как мне сказали, боль при первом обращении настолько сильная, что шансы на выживание Мизерные. Еще меня обрадовали, что все же есть небольшая вероятность, что мой организм справится с этой заразой, так что я не умру и не стану монстром. Правда, меня тут же заверили, что возможность такого исхода еще меньше. И вот я понять не могу, они меня то ли утешить, то ли запугать хотят, потому что вроде как просят не волноваться. Говорят, что все будет хорошо, а потом раз – и что-то про смерть ляпнут. Поняла я только одно – с этими типами надо быть осторожной и не провоцировать их. А то еще покусают. Кто этих ненормальных знает? С тоской я посмотрела на проносящиеся мимо машины. Мы едем так быстро, что не стоит даже пытаться подать сигнал водителям, не то что рискнуть выпрыгнуть из машины. Сначала у меня была идея незаметно написать сообщение Вадиму, но телефона в кармане я не нашла. Что-то мне подсказывает, что его прикарманил повалявшийся на мне Максим. И главное, сделал это так незаметно, что я его отсутствие только сейчас заметила. Дело дрянь, и вот как мне выпутаться из этой ситуации целой и, главное, живой? У меня даже догадок насчет этого нет. Да и думать о своей участи, если честно, мне совсем не хочется. Все видится мне в таком мрачном свете, что самой взвыть хочется. Но все же мне следует собрать как можно больше информации. Может, что-то, да придумаю. — А куда мы там едем? — как можно спокойнее спросила у Максима. — Встаю! — Одновременно ответили мужчины. Значит, не послышалось. И это значит, что у меня не двое больных на голову, а намного больше. Целая секта? Черт! И вот как спасаться? Мое исчезновение ведь не скоро заметят. А пока найдут... у у, -у Что делать? Тебе не стоит нас бояться! Который раз повторил Максим. Он как-то незаметно отодвинулся от меня, и теперь мы оба прижаты к дверцам. Может, он думает, что мне так поспокойнее будет, но это далеко не так. Сложно успокоиться в компании двух неадекватных мужчин, которые везут тебя за город. Еще и постоянно бросают на тебя странные, заинтересованные взгляды. Смотрят, как собаки на кость. Еще чего вдруг и правда покусают. Мы просто хотите мне помочь. Закончила за него. Знаю, знаю, уже слышала. Раз так двадцать». Ведь они эту фразу при каждом удобном и неудобном случае вставляли. В зеркале заднего вида я успела увидеть усмешку. И что так Давида радует? Бесполезно, Максим. Она пока сама не увидит, она нам не поверит. Думаешь, надо показать? Тут же оживился Максим и даже немного придвинулся ко мне. Не сейчас, когда приедем. И что они мне там показывать собираются? У меня прям мороз по коже от нехорошего предчувствия. Всю оставшуюся дорогу я только и думала, что о том, как спасти себя любимую. Правда, все идеи заходили в тупик. А еще на меня снова нахлынула такая слабость, что толком сосредоточиться на сложившейся ситуации у меня тоже не получалось. Да и как сосредоточиться, когда меня то и дело клонит в сон? Глаза слипаются, а мозг просто нагло отказывается работать. Мы и правда вскоре выехали за город, и машина на полном ходу понеслась по трассе. Спустя минут десять, а может и чуть меньше, мы свернули с главной дороги, и стали углубляться в лес. Ну, конечно, куда же еще будут направляться оборотни? Вот только вскоре мы оказались у высокого забора, полностью скрывающего то, что находится за ним. А большая табличка сообщила мне, что это частная территория, и проезд на нее строго запрещен. С каждой минутой все легче и легче. Может и правда секта какая-то. И вот теперь я ясно понимаю, что шансов сбежать у меня вообще практически нет. Мне через такое заборище не перепрыгнуть и не перелезть. Здесь, наверное, еще и охрана есть. Ворота открылись, и я тут же жадно подалась вперед. И правда, охрана есть. На въезде стоят двое высоких, мрачных на вид мужчин, которые, посмотрев на Давида, молча ему кивнули. Так как машина уже не неслась, как угорелая, я смогла рассмотреть, куда меня привезли. Да это прям целый частный поселок. Двухэтажные коттеджи, каждый со своим садом. У некоторых есть бассейны и игровые площадки. Здесь даже есть несколько продуктовых магазинов. Хотя стоило еще по машине Давида догадаться, что деньги у этих типов имеются. Но тогда я снова ничего не понимаю. Зачем таким обеспеченным людям похищать меня? Это что, из разряда у богатых свои причуды? Бред какой-то. Все как-то слишком запутано. И поверить в помешательство такого большого количества людей становится все сложнее. Давид остановил машину только в самом конце поселка. Прямо у одноэтажного здания. В отличие от других домов, этот выглядит просто и даже как-то мрачно. Особенно мне не нравилось наличие забора, который, как подсказывала табличка, находится под напряжением, еще под охраной пяти мужчин с хмурыми лицами, дожидающихся нас у лестницы, ведущей в дом. Я нервно поежилась. Даже моя фантазия не смогла нарисовать мне то, что может меня здесь ожидать. «Только без паники!» – услышала я голос Давида. Он повернулся ко мне и теперь снова прожигает своим пристальным взглядом. Серые глаза так маняще блестят в легком полумраке салона, что я невольно залюбовалась ими, не в состоянии ни отвести взгляд, ни отвернуться. «Мы здесь, чтобы помочь тебе, и это место предназначено для удержания опасных, неконтролируемых оборотней. Оно прежде всего не позволит тебе кому-то навредить. И здесь будут за тобой следить. Для твоей же безопасности. Последнюю фразу он произнес как-то поспешно. Для моей же безопасности меня похитили и собираются запереть в доме, который окружен забором под напряжением. Весело. И главное, они говорят все это так, будто я и правда опасна, и это все крайняя необходимость. Да вы только посмотрите на меня и этих двух громил. Это кто еще кому представляет опасность?» Давид продолжает внимательно смотреть на меня, словно ожидая какой-то реакции на свои слова. А что я могу еще ответить? Я свое мнение по поводу происходящего им уже высказала, и ничего не поменялось. И вообще, я просто не вижу смысла с ними о чем-то разговаривать и в чем-то их переубеждать. Это ведь явно бесполезно. Мы пока ей не покажем, она нам не поверит, — нарушил повисшее молчание Максим. Пусть Альфа сам покажет. Я не хочу еще больше ее пугать. Она и так смотрит на меня, как будто я ее сейчас съем, — недовольно произнес Давид и заглушил мотор. Он первым вышел из машины, следом за ним Максим, а я передвинулась на середину сидения, не горя желанием выходить. Оборотни, ликаны, альфы, это ведь какое-то безумие. Дверь мне любезно открыли, предлагая выйти. Надо выходить. Все равно ведь, если захотят, то меня насильно из салона вытащат. Печально вздохнув, я стала медленно перемещаться в сторону двери. При этом у меня зародился безумный план быстро перелезть на передние сидения, завести мотор и попросту умчаться отсюда. Остановило меня только то, что машина спортивная, и места здесь не так уж и много. Я или застряну, или буду минут пять усаживаться на место водителя. Да и про заборы не стоит забывать. Протаранить их у меня вряд ли получится. Этот под напряжением. Может, еще да. А вот с первым возникнут проблемы. «Ну же, Даша, выходи!» Нетерпеливо позвал меня Давид и заглянул в салон. Его глаза снова маняще заблестели, но на этот раз, хоть и с большим трудом, я смогла отвести взгляд в сторону. Скрипя зубами от раздражения и в это же время постукивая ими от страха, «И вот так, оказывается, можно!» Я выбралась из машины, проигнорировав протянутую мне руку. Давид хмыкнул и встал рядом. С другой же стороны пристроился Максим. Они повели меня к стоящему крыльца мужчинам, один вид которых не предвещал ничего хорошего. Снова все как на подбор и высокие, и широкоплечие, и подкачанные, и даже чем-то похожие как телосложением, так и лицами. Чуть впереди стоял статный мужчина, которому на вид было уже за пятьдесят. Смотрел он на меня задумчиво, даже с долей опасения и сомнения во взгляде. Нахмурив брови, он скрестил руки на груди и теперь указательными пальцами стучал по предплечьям, выдавая этим свое раздражение. И то, что он здесь главный, стало понятно и по его внешнему виду. дорогому костюму, и буквально исходящей от него силе. Энергетика у этого мужчины такая, что, приблизившись к нему, я почувствовала, как у меня невольно подкосились ноги, а от страха перехватило дыхание. Выдержать взгляд этого мужчины для меня оказалось чем-то невозможно. Я опустила голову, смотря вниз и больше всего на свете, желая оказаться как можно дальше от него. Вот даже не сомневаюсь, что именно этот мужчина и есть их так называемый Альфа. Прям смеш... Не будь все так плохо для меня. Вы ей уже все рассказали?» Услышала я строгий, но на удивление мелодичный мужской голос. «Да, Альфа, но тут без наглядного примера не обойтись», – весело ответил Максим. «К чему ей вообще все это знать?» раздраженно произнес один из мужчин, стоящий рядом с Альфой. «Она ведь в любом случае или умрет, или...» «Кирилл, мы об этом уже говорили. Раз с девушкой такое произошло, она должна знать правду. Даша, посмотри на меня!» Я невольно подчинилась приказу, которым был наполнен его голос. Но в глаза ему смотреть я все же не решилась и сосредоточила всё своё внимание на его гладко выбритом подбородке. «Меня зовут Руслан. Я Альфа местной стаи. Мы ни в коем случае не хотим навредить тебе, и с тобой здесь будут обращаться хорошо. Но ты должна понять, где оказалась и с кем оказалась. А самое главное – осознать всю сложность и опасность твоего положения». «Твоей вины в произошедшем нет, и я надеюсь, что ты окажешься достаточно сильной, чтобы справиться с тем, что тебя ожидает. Я и мои оборотни будем рядом, чтобы поддержать тебя и помочь. Но еще раз повторюсь, что тебе необходимо все это принять». Тут он посмотрел на стоящих за его спиной мужчин и, немного подумав, произнес «Произнёс, «Тимофей, покажи ей!» Один из мужчин шагнул вперед и, к моему удивлению, начал раздеваться. Он, кстати, оказался очень симпатичным и, вопреки творящемуся в голове после произошедшего и услышанного хаоса, я немного зависла, наблюдая за быстрым оголением совершенно незнакомого мне мужчины. «Ой-ой-ой!» Чувствую, ни к чему хорошему такой бесплатный стриптиз не приведет. Хочется отвернуться, но любопытство настолько сильное, что я даже моргать перестала, чтобы ничего не пропустить. Рубашка, обувь и штаны за несколько секунд оказались на траве. И вот уже я любуюсь красивым подкачанным телом. Ну и что дальше? Что-то я не вижу на его кубиках ответов на мои вопросы, или хоть чего-то, что заставило бы меня поверить в эти небылицы прооборотней. А, поняла, это он сейчас превратиться должен. Ну, и где обращение? Я невольно усмехнулась, смотря на сосредоточенного мужчину. Ну, я так и думала, они просто... В этот момент что-то громко хрустнуло, и на моих глазах С мужчиной стало происходить что-то странное. Он упал на колени, спина прогнулась так сильно, что позвоночник бы просто не выдержал. Лицо стало вытягиваться, руки удлиняться, а его кожа то бугрилась, то натягивалась, выделяя ломающиеся и перестраивающиеся кости. У меня снова перехватило дыхание и замутило так сильно, что я пошатнулась. И если бы не Давид, подхвативший меня за руку, то точно бы не устояла на ногах. Но отвернуться или закрыть глаза я не смогла. Вместо этого я с каким-то больным интересом наблюдала за происходящим. Все закончилось довольно быстро. Потянувшись, большой серый волк встряхнул головой и лениво зевнул, демонстрируя острые зубы, после чего уселся на траву не сводя с меня желтых глаз. «Ты, главное, дыши!» Словно вдалеке услышала я голос Давида. «Может, тебе воды?» «Воды?» — повторила за ним. «Да мне тут надо что-то покрепче, а еще лучше. Помощь психиатра!» Мои нервы сдали. Я это поняла, когда услышала свой собственный надрывный смех. Он заглушил все прочие звуки и я, прислонившись к горячей груди Давида, смотрела то на Волка, то на Руслана, который о чем-то говорил с мужчинами. При этом он то и дело смотрел в мою сторону. Когда же он кивнул стоящим рядом со мной мужчинам, те повели меня в дом. Максим немного нас обогнал и открыл дверь. Давид, в свою очередь, крепко держал меня, помогая идти. Мы зашли в дом, который внутри оказался не таким уж и мрачным, каким я его себе представляла. И меня завели в первую же комнату, где и усадили на кровать. От смеха у меня уже болят и щеки, и живот, но успокоиться никак не получается. Давид что-то сказал мне, но я не разобрала ни слова, продолжая давиться смехом. Мне уже и дышать тяжело, а я все никак не могу успокоиться. Максим тоже что-то сказал и вышел из комнаты, почти сразу же вернувшись со стаканом воды. Он присел напротив меня и поднес стакан к моим губам, заставляя сделать глоток. Это оказалось не вода, а что-то кисловатая, с каким-то неприятным послевкусием. Но я все равно это выпила, ведь от смеха уже пересохло в горле. Не знаю, что это, но оно почти сразу же подействовало на меня успокаивающе. Смех прошел, и я снова смогла нормально дышать. И пока я приходила в себя, Максим и Давид встревоженно наблюдали за мной и о чем-то тихо переговаривались. Какое же это все безумие! Но думать ни о чем я сейчас не могу. Слишком устала даже для этого. Все, что я хочу, так это откинуться назад и просто закрыть глаза. «Тебе стоит отдохнуть», – мягко произнес Максим, словно читая мои мысли. Я ничего не ответила, не найдя в себе силы сделать это. Тело слушается с неохотой, становится каким-то ватным. Сомневаюсь, что дело только в усталости. Скорее всего, на меня действует также и то, что они дали мне выпить. В какой-то момент меня охватило такое безразличие, что все произошедшее начало казаться мне чем-то незначительным, а следом за этим вообще возникло ощущение, что я просто все еще сплю. Давид внимательно посмотрел на меня и, молча подойдя к окну, задернул шторы, погружая комнату в полумрак. Окончательно выдохшись и чувствуя только усталость, я легла на кровать, почти сразу же заснув.